Глава 9. Не все то золото, что блестит. Лалин. Я едва держалась на ногах, колени дрожали, а перед глазами темнело. Я даже представить себе не могла, сколько здесь соберется людей. Да в моем квартале столько не наберется. И все невероятно привлекательные и красиво одетые. Конечно, я понимала, что внешняя привлекательность скорее всего создана магией. Но это не мешало чувствовать себя прыщавой дурнушкой. С полным отсутствием манер. Вздрагивала каждый раз, когда король смотрел в мою сторону и молилась, чтобы он ничего у меня не спросил. Что я отвечу? Я не умею говорить так красиво, как молодая женщина, что кокетливо посматривает на Уварда. Боюсь, что покраснею буду лепетать что-то невразумительное. И весь двор будет потешаться над глупенькой женой первого советника. И почему меня заботит репутация этого шантажиста? Разозлилась на себя. И подняла голову, как раз поймав момент, когда Увард снял свою маску и отбросил в сторону. Мужчина провел ладонью по густым темным волосам. И у меня по телу побежали мурашки. Почему я раньше не замечала, как ослепительно прекрасен герцог? Да, я видела, что мужчина привлекателен. Но сейчас забыла, как дышать при виде совершенства. И, судя по выражениям лиц окружающих нас, женщин и девушек, не я одна. «О, Вард, полегче!» — недовольно поморщился король. Что-то изменилось, и я смогла сделать вдох. Гости тоже зашевелились. Будто некий невидимый, но ослепительный и чарующий огонь погас. Вот как это происходит, покачала я головой. После демонстрации силы моим фиктивным мужем на душе будто села горечь. А теперь и танцы, лениво приказал Шарил. Его слова громко и важно повторил церемониймейстер, и зазвучала приятная музыка. К нам стремительно подошла та самая красотка, что устроила глазки моему мужу. Но только она открыла рот, собираясь что-то сказать, как Увард с поклоном произнес: "Ваше сиятельство, я всецело понимаю ваше любопытство, но вынужден напомнить, что этот праздник был организован в честь моего бракосочетания". Графиня остановилась резко, будто в стену врезалась, и сильно побледнела. Подружки рядом с которыми она стояла у трона прикрывали рты ладошками и, кажется, откровенно смеялись. Ясность внес король, который шикнул на придворных дам и громко прошептал. «Да-да, Эрнс лишь хотела ближе рассмотреть лицо моего советника, а вовсе не собиралась пригласить на танец». Но после его слов смех стал еще громче, и Эрнс ничего не оставалось, как подобрав пышные юбки, стремительно покинуть празднество. Я задумчиво проследила за ней взглядом. Когда графиня разозлилась, на миг мне показалось, что за маской магической привлекательности я заметила истинную внешность. котенок шепнул Увард, и я вздрогнула от неожиданности. Щеки опалила жаром. «Как можно так называть меня при короле?» «Почему?» «Смутилась. На свое имя ты не реагировала, пришлось позвать так». Говорил он серьезно, но в уголках губ притаилась ироничная улыбка. Я повела плечом. «Слушаю вас». «Тебя», — поправил он. «Мы теперь муж и жена». «Я еще не привыкла». Тихо пояснила я и с трудом выдавила зачем ты звал меня как думаешь почему никто не танцует он кивнул указывая на других я осознала что гости пристально наблюдают за нами и предположила мы должны открыть бал да гадливый котенок продолжил он дразнить меня и приподнял бровь или ты не умеешь танцевать разумеется умею сухо ответила я тогда бери мою руку и повел в центр пустого пространства которое окружали гости Музыка стала громче, и у меня сердце подскочило к горлу. И почему я поддалась эмоциям? Да, в приюте всех девочек учили танцам. Но одно дело слушать замечания суровой воспитательницы, а другое — оказаться посмешищем на балу в честь герцога Скетса и его супруги. Дрожа я пыталась возродить в памяти наставление учительницы. Но мысли внезапно пропали, когда Увард положил мне на поясницу горячую ладонь. Казалось, меня обожгло сквозь ткань. Герцог повел в танце. И спустя несколько па я смогла облегченно перевести дыхание. Пусть давно не практиковалась, тело помнило, как это делается. Наконец-то улыбнулась, Заметил у и дернул уголком рта. А то выглядело так, будто я силой повел невесту в храм. Мне бы возмутиться, а ведь герцог действительно вынудил меня выйти за него. Но вместо этого я тихо рассмеялась. Он снова меня дразнит. Первый круг мы прошли в одиночестве. На втором к нам стали присоединяться другие пары. И вскоре в зале было уже не протолкнуться. Придворные сталкивались. Мне несколько раз кто-то наступал на ногу. А на Уварда, желая привлечь внимание, то и дело падали неуклюжие девицы. «Может, ты устала?» — с надеждой спросил герцог. «Безумно», — усмехнулась я. В приюте девочки мечтали, что в них влюбится какой-нибудь богаче пригласит на бал, где кружат красивые дамы в дорогих нарядах и их галантные кавалеры. Как далека оказалась эта сказка от реальности, где в душном воздухе смешивались запахи духов, пудры и пота. К счастью, Увард повел меня к выходу. «Разве мы не должны подойти к королю?» — заволновалась я. Шарил сбежал сразу, как начались танцы. Саркастично хмыкнул герцог. Прихватив очередную красотку, <кхм> Виновато покосился на меня и поправился. Его Величество — небольшой поклонник танцев. Предпочитает прогулки. Я так и думала. Прячу улыбку, серьезно кивнула я. Мы спустились по лестницам, и я с удовольствием вдохнула свежий вечерний воздух. А потом призналась. Я понимаю короля. Не отказалась бы от небольшой прогулки в лесу. Или хотя бы в парке, где пахнет зеленью, цветами и сырой землей. «В парк», — приказал Уорд, когда помог мне сесть в карету. «Кажется, этот брак не будет таким уж ужасным».